Аннотация. Великолепный роман-триллер норвежской королевы-детектива Карен Фоссум о лжи и тайнах. Пропала шестилетняя девочка. Какой-то подозрительный тип увез ее в автомобиле, и читатель замер в ожидании ужасного преступления. Но события принимают неожиданный оборот. У маленького лесного озера полиция находит тело другой, пятнадцатилетней девочки. В небольшом городке, где все друг друга знают, в нормальных на первый взгляд семьях скрываются страшные тайны. Число подозреваемых растет. Лейтенант Конрад Сейер, как всегда, ведет расследование. Несмотря на то, что отдельные имена изменены, обитатели мест, где случилась эта история, смогут узнать их, Поэтому мне очень важно подчеркнуть, что ни один из персонажей этой книги не имеет реального прототипа. Карин Фоссум. Вальстат, Февраль 1996 года.